Глава тридцать Итан. Я смотрел вслед Мари и толком не мог сфокусировать взор. В девушке явно что-то изменилось. Она была той же, но в то же время совсем другой. И дело вовсе не в тех платьях, которые она нашла и надела на себя. Я понимал, почему она это сделала. Конечно, старалась захватить с собой как можно больше. Но матушкин набор для шутья в ее руках меня совершенно выбил из колеи. Кому как ним не было знать, Что матушка закрывала свой набор от всех, используя драконию магию. Дон да просто не дался болеть Мари в руки. Выходит, она все-таки драконица? Зверь внутри меня победно зарычал и воспылал желанием броситься вслед за своей законной добычей. Ее запах будоражил и звал к себе, но я удержался: нет, даже если так на самом деле, сначала нужно поговорить с Вэлом. До утра я как-нибудь справлюсь с этим странным желанием догнать Мари схватить и запереть высокой башни, до которой никто не сможет добраться. Правда, высоких башен в моем разрушенном замке больше не было, но желание было все равно. Зверь внутри рычал. «Моё!» И желание это становилось все сильнее. «Хрипатый дракон! Да я врагу бы не пожелал такого! Неужели это, по большому счету, пигалица моя истинная, и старые сказки не врали?» Такой тяги к девушкам я не ощущал никогда. А желание оберегать именно эту и спрятать ее как самое большое сокровище для меня и вовсе было странным. Я потряс головой и сконцентрировался, старательно прогоняя непривычное состояние. А потом выдернул из земли свой меч и решительно продолжил тренировку. Не родилась на свет еще та, которая заставит меня пренебречь занятиями. драконья или где? Я с такой силой взмахнул мечом, что воздух зазвенел. Все мысли тотчас вылетели из моей головы. Кроме одной. Каким образом смогла Мари попасть в гардеробную? Ну, и это я еще как-то себе мог объяснить. Допустим, просто провалилась. Вот точно так же, как мои хламоны залезли в дыру в стене и попали в бывшую темницу. Но как она оттуда выбралась? Неужели нашла до сих пор работающий портал? Немыслимо. Или после того, как заработал местный портальчик, ведущий из темницы в бывшую мою комнату, активизировалась и другая часть сети. Под заливал мне глаза, а я всё вел бой с тенью до тех пор, пока не выдохся. Наконец отбросил меч и растянулся на траве, выбросив все мысли о порталах из головы. Спускались сумерки, и солнце заходило за горизонт. Передо мной точно стало лицо Мари. Ее глаза мерцали синевой, и смотрела она на меня так, как будто бросала вызов. И это ее сводящий с ума запах, который преследовал меня до сих пор. Нет, нужно положить этому конец. Я давно уже не мальчик, чтобы сходить с ума по девицам. Очевидно ведь, что давно у меня их не было. Вот и... Так что зря уэлл завел разговор насчет истинных. Мария. Когда закричала малышка, я хотела сразу броситься к ней. Но не смогла. Ее крик оглушил. Он подействовал на меня, как звуковой удар такой силы, которую я не смогла выдержать. Не знаю, как я доползла до стола, на котором лежали несколько приготовленных для детей берушей. Трясущейся рукой схватила четыре штуки. Две сразу кинула Элли, которой приходилось хуже, судя по всему, чем мне. И скорее засунула их в уши. Звук ослаб и обессиленно опустилась на пол. Но малышка же плачет. Она мокрая и кушать хочет. Надо идти. Надо, Маша. Я вздохнула, затолкала беруши подальше и встала на ноги. Удивительное дело. Стоило мне подняться с пола, как стало легче. И Элли поднялась. Стоит, бледненькая, но улыбается. И так на меня смотрит своими сияющими зелеными глазами, что я тоже улыбнулась. Скорее подошла к малышке и тут поняла, почему нам с Элли легче стало. Младенец замолчал. Девчушка сосредоточенно тянула в рот ножку, на пальчиках которой выросли опять остренькие и блестящие коготочки. «О, нет!» «Да она же пораниться может!» Я схватила девчушку на руки и скомандовала Элли. «Скорее нам молочка, скорее!» Младенец недовольно сморщился и опять открыл булоротик, но тут быстро подскочила Элли с пузырьком. «Уф! Мы успели!» Шепнула я своей помощнице и хлопнулась на кровать. Конечно, подтянутые на тело платье, и особенно то с пышной юбкой мешали, но пока не до них. «Леди!» «Леди Мари, вы нашли гардеробную?» Восхищенно прошептала Элли. «Ой, какие красивенькие платья на вас!» Девочка прикусила губку. «Вам так повезло, леди Мари. Я... я искала. Я так хотела найти вход туда, в эти гардеробные. Ведь все знают, что знатные леди всегда их зачаровывали своей драконьей магией, и ничто на целом свете ее не может разрушить. Вот. А нашла я только две иголки и моток ниток». Она вздохнула разочарованно. «И еще у вас вторая ипостась проснулась. Вы поняли уже, да?» Я непонимающе посмотрела на Элли. «Это... что ты имеешь в виду, Элли?» Девочка заморгала и посмотрела на меня с подозрением. «Ну как же? Она спала у вас долго, а сейчас вот проснулась. Драконица ваша!» Пояснила Элли и с удивлением на меня посмотрела. Я нахмурилась куда сильнее. «Драконица? У меня? Боже ж ты мой! Выходит, это тело и правда принадлежит настоящей драконице. И? Я буду летать, что ли? Извергая пламя и все, что там эти драконы делают? Мама Мия! Не хочу! Верните меня назад, кто-нибудь!»